Глава 21. Киливания. В 11 часов ночи салон игровых автоматов на Лестер-сквер был переполнен. Торговцы наркотиками и воришки слонялись между машинами, готовые убежать едва появится полиция. Беззаботный вид скрывал предельное внутреннее напряжение, благодаря которому от их внимания не ускользало ничего в зале. За стеклянными дверями было много таких, чьи лица уже отметили привычка к наркотикам Об этом говорили и их алчные взгляды Ник всё ещё держал в кармане половинки десятифунтовых банкнот Чёрные очки прикрывали получую татуировку и распухшие от драк и слёз глаза Жаба умер, и ничто не могло вернуть его, но ведь можно было что-то сделать, чтобы спасти себя и остальных Он понимал, что ему угрожает опасность, но никак не мог заставить себя свернуть с наезженной дороги. Он всё ещё не мог оторваться от автомата, когда за ним пришли двое бритоголовых парней с другой стороны зала заметили его куртку отряда 7Н и направились прямо к нему, лавируя между игроками. Эй, что? Тощи турок. стукнул Ник по спине так, что он промахнулся, а когда повернул голову, то увидал ужас на лице парня. Тебе лучше слинять отсюда до да побыстрее, тебя ищут. Ник нырнул за автомат и осторожно выглянув из-за него, заметил двух бритоголовых парней, шедших прямо к нему. Не говоря ни слова, он благодарно пожал руку турку и скользнул вдоль стены к дверям. На улице было безлюдно. Ник снял очки, Он решил бежать прямо в Чайна-таун, где, возможно, ему удастся раствориться среди коробок и ящиков, сваленных возле ресторанов. Вновь открылась дверь, и вышли двое бритых головах. Одного он узнал. Это был Дэг, садист, получавший наслаждения от ритуальных убийств, устраиваемых Чаймзом. Ник заскользил по тёмной улице, стараясь держаться в тени. Через несколько минут он оглянулся, но увидел одного только Дэга. Ничего не понимая, он побежал дальше на освещённую Lisl Street, потом обогнув кинотеатр сзади на Gerrard Street, что в самом центре Чайна-тауна. Здесь, среди людей, слоняющихся от одного ресторана к другому и сравнивающих цены, он смог замедлить бег, примерно в сотне ярдов позади Дэга. тоже замедлил бег, ожидая, что Ник будет делать дальше. С Джерерт-стрит был только один выход на Ордер-стрит, где было много клубов и много людей, жаждущих туда попасть. Ник мечтал затеряться в толпе. К тому же там среди панков и рокеров это было бы не трудно сделать. Он почувствовал себя свободнее и стремительно рванулся к перекрёстку. Вдруг он ощутил острую боль в бедре. Оглянулся. Ничего не заметил. Потом опустил глаза и увидел ленту, свисающую с тонкой стальной стрелы, впившейся ему в ногу. Из-за деревянных ящиков выступил второй бритаголовый со стреломётом. Дэк, его подручные были уже совсем близко, когда Ник потерял сознание и упал на тротуар. Возвышающееся над всем фигурой человека легко преодолело расстояние между парапетами двух складов. Далеко внизу пьяный смех сливался с фырчанием моторов, когда прогулочные пароходы проходили по Темзе. Дэк беспокойно кашлянул и догнал своего хозяина, перепрыгнув трёхфутовую пропасть между домами. Прекрасная ночь, первая из многих подобных ночей. Бархатный голос звучал тихо и спокойно, но в нём слышалась уверенная сила. Это будут ночи очищения для всех нас. Они обозначат конец слабости и начало победы над светом. Я хотел поблагодарить тебя, брат, за твою борьбу с предателями в наших рядах. Твоя преданность будет вознаграждена. Дэг шумно перевёл дух, вспомнив Как была вознаграждена преданность Самуила? Что ты собираешься сделать с парнем, которого мы притащили сюда, спросил он. Его ждёт суровое наказание за его преступление, и мне нужна твоя помощь. Дек Дэг... Незаметно взглянул на сильно разгневанного человека рядом с собой, чьё лицо было спрятано под капюшоном. Дек вместе со всеми приводил в порядок оружие, готовясь к нападению на Залиана, когда Чеймс вызвал его к себе и послал за мальчишкой с вытатуированной на лице паучьей паутиной. Теперь они шли вдоль южной стены пустого склада, и Чеймс тихо и монотонно говорил своему подручному: "Ты же знаешь, что мы не могли позволить жабе вернуться к носикомам, потому что он предал нас и хотел отказаться от нашего дела. Он хорошо помог мне с братом Самуилом, но знаешь ли ты, почему он должен был умереть? Даже такой дурак, как Дэк, понял, что неразумно перебивать Чеймза, если ему захотелось поговорить. Брат Самуил думал, что успокоил мои подозрения тем, что помог расправиться с жабой, Но я умею читать в сердцах. Я видел ложь в его сердце. Чаймс ткнул пальцем в грудь Дега, когда проныра Сара Энсли, сказал он вдруг, словно её имя только что всплыло в его памяти, пришла ко мне, обещая свою преданность, торучался за неё брат смуил. он знал, что жаба подкармливает её кое-какими сведениями, и всё-таки ничего мне не сказал и остался её другом. он был последним звеном в этой предательской цепочке. не пройдёт и недели, как все сомневающиеся исчезнут. но даже теперь среди нас ещё есть предатели. только после очищения мы будем достойны нашей задачи. чайлмс остановился и повернул назад. А теперь пора идти к Нику. Двое юношей с выбритыми головами и татуированными лицами вышли из заросбитой трубы и схватили Ника за руки. За несколько минут до этого кончилось действие снотворным, и он пришёл в себя, с ужасом осознав, что находится в самом сердце Чаймзово королевства. Перед ним, сложив на груди руки, стоял сам Чаймс. Одна его рука сверкала металлом. Лицо было скрыто под капюшоном, у ног чистил перья невозмутимый павлин. Ты так и не удостоился быть принятым наверх, правда, Ник? Чаймс издал сухой невесёлый смешок. Наверное, тебе обидно было видеть, как твои друзья уходят наверх и бросают тебя внизу. Ты не смог стать частью нас и поэтому решился на другое? Ты задумал продать нашу тайну газетам? Мы неплохо поработали, чтобы перехватить тебя прежде, чем ты успеешь рассказать своему приятелю-репортёру что-нибудь важное. Освежи мою память. Кто это был? Иди ты, знаешь куда? Ты убил моего друга. И ты будешь гореть в аду. Не имеет значения Я записал его имя. Глупо было ставить имя под статьёй, но журналисты все такие, они очень хотят, чтобы их любили, поэтому всегда всё подписывают. Так вот, Ник, вздохнул Чеймс. Пришло время. Огненный лев убивает солнце на небе, а огненный человек своим потом убивает своё тело, чтобы явился и обрёл жизнь. Прекрасно ликий Меркурий. Он наклонился, схватил павлина за шею, после чего выбрал и выдернул длинное перо, которое отдал Дегу. Бритоголовый подошёл к очередной жертве Чаймза, заставил парня открыть рот и как можно дальше всунул ему в горло перо. Ник стал рваться из рук мучителей, но они крепко держали его. Он попытался сбросить их с себя, прижавшись к трубе, но они повисли на нём, постепенно пригибая его у гудранированной поверхности крыши. Чаймс развёл руки и подал знак. Каждый раз, когда Нику удавалось подняться, один из тех, кто держал его, колол ему запястье, потом плечо, потом живот длинной металлической иглой. Пока он не начинал кричать и не валился опять на крышу. В несколько секунд мускулистые братья раздели его догола и туго связали длинной нейлоновой верёвкой, в которой было ещё несколько сотов ярдов. Ты думаешь, они не достанут тебя? Ник перестал сдерживаться, зная, что смерть совсем рядом. Наверное, ты прав, но всё равно тебе недолго осталось. Ты называешь себя богом, болтаешь всякую чепуху. Чей ты бог? Кучки психов и наркоманов? Они грабят, режут, убивают, делают всё, что ты скажешь, потому что ждут, не дождутся очередной дозы. Вот кем ты правишь? Келевать его. Чёрный человек повернулся на каблуках и зашагал прочь. Один из парней схватил Нику за голову и приблизил её к себе. Тебя когда-нибудь килевали, Ники? Тяжёлый случай. Придётся попортить тебе шкуру. Ник плюнул в хмыляющее лицо и, получив жестокий удар в грудь, услыхал, как треснуло ребро. Двое парней перетянули ему рот, подтащили их к краю крыши и начали спускать вниз понемногу, освобождая верёвку. Они отсчитали 7 этажей, этаж за этажом, а когда он почти коснулся ногами земли, начали поднимать обратно. Неровная кирпичная кладка сдирала с него кожу, и сначала выступили капли крови, а потом кровь полилась ручьями, фут за футом, умирая, поднимался он наверх, оставляя на стене кожу со спины, груди, плеч, лица, колен. Каждый раз, когда он пытался отодвинуться от стены, его потом ещё больнее прижимали к ней. Вскоре у него совсем не осталось сил на борьбу, и он безжизненно повис на верёвке, отдавая на растерзание стене даже подошвы ног. Вися на верёвке, он оказался напротив окна и принялся биться в стекло, от чего оно треснуло и раскололось. Когда же его подняли выше, осколки впились ему в кожу. На уровне пятого этажа уже ничего не осталось ни от кляпа, ни от языка. И только пустыня тянулась следом широкая красная полоса. Когда его наконец вытащили наверх, он к счастью потерял сознание, но всё ещё слабо дышал, хотя ничего в нём уже не напоминало прежнего Ника. Теперь это был кусок свежеосвежённого мяса. Неважно выглядит, сказал один из братьев, с интересом разглядывая неподвижное, окровавленное тело. Куда нам его деть? Как насчёт витрины Хардс? Не, такое уже было. Опять положим на навес? У меня есть идея получше. Через полчаса любой прохожий, если бы потрудился поднять голову, увидел бы нечто невероятное над часами на стене банка Мидленд возле Королевской биржи. Веселая почерневшая, искривченная человеческая фигура со скаленными белыми зубами. Она висела высоко над тротуаром, как бы выступая из окровавленной стены, что было похоже на украшение носа корабля, ведомого проклятой и погибающей командой.